оксана гринберга новый мир для элис академия магии глава первая мой первый день в академии магии энсгарда начался довольно неожиданно с трупа а ведь я еще даже никуда не поступила причем солнечное и теплое утро не предвещало ничего подобного меня зовут элис элис дан Бормотала я себе под нос, ступая по аккуратно выметенным дорожкам Академии и сжимая в руках фальшивые документы. И я родом из Дентрии. На самом деле мое имя Елизавета Данилова, и я угодила в этот мир непонятно как. Возможно, благодаря бабушкиному кулону, который теперь всегда висел на моей шее. Либо в мою судьбу вмешались сверхъестественные силы, решившие, что у них на меня другие планы, чем дать мне погибнуть под колесами автомобиля. Или же... Я понятия не имела, каким образом очутилась в королевстве Андалор, но надеялась, что однажды мне удастся найти ответы, и Академия магии Энсгарда казалась мне отличным местом, чтобы начать поиски. Оставалось только туда поступить. Правда, сначала были пески пустыни на юге Андалора, затем смертельная опасность, после чего встреча с Рума охотником из другого мира, потом я обзавелась верными друзьями и крышей над головой. И еще разбитое сердце. Оно тоже у меня было. Причем целых два раза подряд. Но я выжила, и моё сердце тоже исцелилось. Мы с друзьями перебрались в столицу, открыли здесь собственную пиццерию, которая сразу же стала прибыльной. Но останавливаться на достигнутом я не собиралась, поэтому легко взбежала по ступеням на крыльцо Академии магии Энсгарда и… в замешательстве замерла перед резными дверьми. «Что ты вообще здесь делаешь, Элис?» спросила я себя. «Нет, вопрос стоило задать немного по-другому». Уверена ли я в том, что поступаю правильно? Потому что я родом из другого мира, а из разломов в гранях миров, по мнению жителей Андалора, приходит одно лишь зло. темные, которые всеми силами пытались поработить этот мир, у них пока еще ничего не получалось, но они не унывали. Пробовали снова и снова, прогрессируя буквально на глазах. Я не имела к ним никакого отношения, как раз наоборот. темные были злейшими моими врагами. Но стоило ли искушать судьбу? С другой стороны, не могла же я вечно сидеть в пиццерии. К тому же у меня имелась магия, а иногда я чувствовала внутри нечто теплое и живое, вибрировавшее при звуках моего голоса. Мне хотелось верить, что таким образом давала о себе знать моя драконица. Она пока еще спала, но я надеялась, что однажды она обязательно расправит крылья. Так что причин для поступления у меня набралось достаточно. Тут резко распахнулась дверь, едва не заехав мне по носу. Я отшатнулась, пропуская высыпавших наружу парней. Все они были пятикурсниками, это я определила по коричневым мантиям. Их было четверо, и они, к сожалению, не оставили меня без внимания. Остановившись, осмотрели с головы до ног. В новеньком бордовом платье и белоснежной блузе, сжимающую в руках свиток с документами, а еще с длинной косой, золотящейся на июньском солнце Энсгарда. «Ого, у нас тут свежая кровь», — заявил один. «Человечка!» многозначительно произнес второй. Еще и красивая», — добавил третий. Уставился на меня насмешливо. «Ты давай, обязательно поступи, человечка, нам такая пригодится». После чего все дружно и издевательски рассмеялись. У меня не осталось никаких сомнений. Это были парни с драконьего факультета. Такое поведение как раз в их духе, из-за высокомерного и презрительного отношения драконов к людям. Однажды я столкнулась с одним таким в Сирии, и у меня до сих пор мурашки по коже от воспоминаний. «Можно пройти?» – вежливо поинтересовалась я, на что они, еще немного позубоскалив, все же меня пропустили. Хотя в Сирии тот дракон встал у меня на пути, после чего причинил множество неприятностей. И я, впорхнув в просторный холл Академии, загадала, чтобы ни в коем случае с ним здесь не столкнуться. Но не угадала, потому что Альвара Сантос был тут как тут. Я наткнулась на него, когда вышла из деканата. Перед этим мне пришлось отстоять очередь, затем показать свои документы, подтвердив, что я пришла на экзамен по общим наукам. Да, я знаю, что вступительных экзаменов будет два. Сегодня один – письменный, а завтра второй – по практической магии. После этого многоуважаемые господа-экзаменаторы примут решение и вывесят списки с поступившими в Академию Энсгарда, разделив тех по факультетам – драконии магии либо людской. Обучение стоило баснословно дорого. Но можно было претендовать на королевский грант, на что я и рассчитывала. Максимальный в размере 85% от общей стоимости. Но для этого нужно набрать максимальные баллы на экзаменах. «Я постараюсь», – сообщила я в деканате, но всем оказалось совершенно все равно. Наплевать, как сильно будет стараться на экзаменах некая элиздан из Дентрии, всего лишь несколько дней назад получившая гражданство Андалора. Я как раз успела оформить все бумаги, чтобы у меня появился шанс подать заявку на грант. Пришлось побегать. Хорошо, что помог новый поверенный и еще мой друг Дайхан Имри, у которого нашлись нужные связи. «Сто четырнадцатая аудитория», сказали мне в деканате на прощание. «Это вниз по лестнице, а потом направо по коридору. Пройдете актовый зал, после чего…» Меня погрузили в дивный лабиринт из поворотов и переходов, путь, через который по причине разгулявшихся нервов я так и не запомнила. Переспросила, на что мне сообщили, что сегодня дежурят старшекурсники, так что я всегда смогу спросить у них дорогу. Ну что же, какое-то время я шла по памяти. Миновала лестницу, затем был коридор и актовый зал. Крутила головой, рассматривая витражные окна и бросаемые ими причудливые отражения. Поглазела на Герпенсгарда, сотканный из иллюзорной магии и паривший в воздухе над дверями актового зала, и снующих повсюду студентов. Видела и тех, кто явился на экзамены и желающих поступить было предостаточно. Настолько, что нас разбили на несколько аудиторий, но 114-я, как оказалось, была нужна только мне. Столкнулась я и с одним из экзаменаторов. «Первый поток, за мной!» – скомандовал мрачный сероглазый мужчина с папкой в руках. Выглядел он так, будто только что скинул пыльный плащ наемника и отложил в сторону меч, после чего облачился в преподавательскую мантию. Я собиралась было уточнить, какой именно поток у меня – Но рядом возник знакомый мне тип в мантии пятикурсника с самодовольной ухмылкой на лице. Короткостриженный, темноволосый и темноглазый это был тот самый Альвара Сантос, драконий лорд из богатого рода. «А вот и ты!» – скривился он. «Неужели нищенка из Сирии решила попытать счастье в столичной академии магии? Интересно, как именно ты собираешься это сделать? Вернее, каким местом?» После чего вскинул руку, и с его ладони, клянусь, сорвалось заклинание. Но так как я ожидала от Альвара подобных гадостей, поэтому успела увернуться. Магический поток пролетел мимо меня и угодил в двух девушек, шедших позади, задрав им подолы. Поняв, что их кружевные панталоны стали достоянием общественности, они тотчас же завизжали, после чего побежали жаловаться, а Альвара застыл с растерянным лицом. «Ну ты идиот», — сказала я ему, — «прочь с дороги». «И где же лорд Валкрест?» — поинтересовался он, не собираясь так просто сдаваться. Похоже, гадостей в запасе у него было предостаточно. «Уж не у него ли завтра свадьба?» «Понятия не имею», – пробормотала я. «Хотя имела». Дракон, которого я подпустила слишком близко и позволила занять место в своем сердце, женился на другой. Да, я совершила ошибку, и в этом мире у меня таких набралось предостаточно. Но я умела делать выводы, решила, что с меня хватит и больше не собиралась ни в кого влюбляться. «Если что, тебе наверх!» Неожиданно заявил Альвар. Вообще-то я здесь дежурю, пояснил он. Так что тебе нужен второй этаж и третья дверь в конце коридора. Там тебя уже ждут, добавил он с ехидцей в голосе. Я покосилась на него, но затем все-таки пошла именно туда, куда он указал. Подумала, что всегда смогу вернуться, если Альвара отправил меня не в ту степь. Ну что же, я не ошиблась, и противный дракон задумал очередную гадость. Стоило мне подняться по лестнице, как я обнаружила, что на верхнем этаже пусто зато на третьей по счету двери висела золотистая табличка, гласившая, что тут обитает Архимаг Дерн, ректор Академии Магии Энсгарда. Я хмыкнула. Альвара по своей глупости оказал мне услугу, потому что у меня имелось письмо к ректору от миссира Грехама, лекаря цитадели Сирии. Быть может, я успею быстро отдать послание и заодно пожаловаться на докучавшего мне пятикурсника? Пусть меня от него оградят. Возле двери я ощутила странные вибрации – И странность заключалась в том, что их не должно было здесь быть. Они напомнили мне о темных, с которыми я то и дело сталкивалась в Сирии, а потом немного в Энсгарде, после чего совершенно о них забыла. Хотя подозревала, что они где-то рядом. Но что им делать в Академии магии? С другой стороны, что я знала о ректоре Дерни и его магических занятиях? Решив, что абсолютно ничего, я постучала. Вернее, попыталась, потому что дверь от первого же моего прикосновения приоткрылась. Простите начала я и замерла увидев в проеме сапог растерянно заморгала затем толкнула дверь посильнее и уставилась на золотистую мантию наконец я распахнула проклятую дверь до конца и увидела на полу кабинета человека он лежал на животе лицом вниз но из под него вытекала кровь очень много крови тогда то я завизжала и мой виск, наверное эхом разнесся по всем этажам академии и вырвался за ее пределы